Эпилог. Десять лет спустя. «Не переживай», — увещевал меня муж, — «все будет нормально». «Не будет. Я обязательно где-нибудь опозорюсь». Я судорожно оправила на груди пятое по счету платье, но и оно мне казалось не самым идеальным. «Не каждый день нас на прием к королю зовут». Лорд Фелтон с кошачьей грацией поднялся с низкой тахты, на которой сидел и наблюдал мои утренние переодевания, и подошел ближе небрежно взяв с туалетного столика фамильное колье его рода. «Ты только посмотри, как тебе идет красный!» Промурлыкал он, примеряя на меня это орудие пыток с огромным рубином по центру. В сочетании с ярко-алым платьем оно создавало поистине королевский образ. Вдобавок, я думаю, нервничать нужно не тебе, а всем тем, кто не получил этого назначения. Я развернулась к мужчине и заглянула в глаза. «А ты?» «Ты нервничаешь из-за того, что это меня назначили деканом факультета маготехнических разработок в Королевской Академии Наук?» «Договаривай», — усмехнулся он. «Тебя не просто так взяли на это место. Ты и так уже много лет выпускаешь маготехнических специалистов. Тот же Крум смог построить целый завод по производству автомобилей. Я думал, что ты сама будешь пользоваться своими разработками, а вместо этого ты плодишь нам конкурентов». «Не преувеличивай», — отмахнулась я. «Твои заводы не могут делать все. От пароварок до подъемных кранов. Уж не обиднеешь от того, что мир вокруг развивается. Но ты не ответил на мой вопрос». «Хм...» Мужчина обошел меня по кругу, разглядывая с лукавым прищуром. «Обидно ли мне, что в жены мне досталась умная, невыносимая и очень красивая женщина, которая любит науку? Действительно, вопрос сложный». — Пожалуй, мне надо над ним подумать. Скажем, лет десять или двадцать. С каждым словом он подходил все ближе и ближе. Провел ладонями по моим оголенным плечам, посылая табун мурашек по телу. Только я запрокинула голову, чтобы поинтересоваться, что он собирается делать дальше, если я уже в платье. Как дверь распахнулась, и звонкий детский голос нас уведомил. — Я готова. Можем ехать на бал. Господин судья деловито сделал вид, что смахивает с моих плечей несуществующую пыль, и коротко шепнул мне прямо в ухо. А ты так и не научилась закрывать дверь. Я пожала плечами. Так я вроде ничего и не собиралась скрывать. Тем временем суровый фабрикант развернулся к дочери. Готово? Замечательно. Скажи Флетчеру, что можно подавать экипаж. Папа! уперла руки в бока семилетняя розали. А комплимент? Она покрутилась на месте, демонстрируя бледно-голубое пышное платье с блестками по подолу. Высокий лорд закатил на секунду глаза к потолку, а потом преувеличенно восторженно проговорил: «Розали, ты выглядишь восхитительно. Никогда еще не видел настолько прекрасного платья. Ты самая красивая девочка на свете». Маленькая леди довольно улыбнулась, а потом чуть ревниво уточнила: «Самая-самая? А мама?» «Мама вообще лучше всех, и она самая красивая и самая прекрасная на свете женщина, так что у вас разные статусы». Девочка задумчиво кивнула, а потом убежала в коридор искать дворецкого. Я усмехнулась. «Если комплименты для лорда раньше казались абсолютно пустой тратой времени, то с женитьбой, а потом и с появлением Розали, у него просто не осталось выбора, кроме как обтесать свой вредный характер» и стать заботливым супругом и отцом. «Мальчика надо», — между тем заявил супруг, ненавязчиво подталкивая меня к выходу, «или двух. Вот приедем с бала и займемся». Я скрыла улыбку, проходя мимо. «Интересно, сейчас сказать ему или потом, что через семь месяцев он станет отцом сразу двух дочек?»